«Твое здоровье, фред!» – провозгласил Шнобби, поднимая кружку. «Завтра мы честно вернем все в копилку», – сказал сержант колон «Никто и не заметит Все равно эти деньги лежат там так, на всякий пожарный». Капрал Шнобс подавленно посмотрел в свою кружку. В золотом барабане подобные взгляды можно было увидеть частенько, после того, как посетитель утолял первую жажду и мог рассмотреть, что он только что выпил. «Что мне делать?» – простонал он. «Благородные господа носят всякие там рыгалии, длинные одеяния и прочее. Это добро кучу денег стоит, да и обязанностей по горло». Он сделал еще один глубокий глоток. «Даже выражение есть такое, что-то там с веревками». «Положение обвязывает», – откликнулся колонн. «Да». Это значит, тебе придется, ну, вращаться в обществе, крутиться, то есть, жертвовать деньги на благотворительность, быть добрым с бедняками, отдавать старую одежду своему садовнику, хотя она еще как новенькая, лишь чуть поистрепалась. Уж я-то знаю, мой дядя был дворецким у старой леди силачей». «У меня нет садовника», — угрюмо пробормотал шноби И сада нет, и старой одежды тоже, за исключением той, что на мне сейчас. Он глотнул еще пиво. — А она что, отдавала свою старую одежду садовнику? Колон кивнул. — А-а-а, ее садовник был немного странным. Он поймал взгляд трактирщика. — Эй, Рон, еще две пинты у Хмельного. После чего посмотрел на Шнобби. Он никогда не видел своего старого друга таким удрученным. Надо было что-то придумать. Один ум хорошо, а два лучше. «И Шнобби то же самое!» — крикнул он. «Твое здоровье, Фред!» Брови у сержанта колонны поползли вверх от удивления, когда Шнобби одним глотком приговорил целую пинту. Шнобби несколько не нетвердо поставил кружку на стол. «Были бы монеты, все было бы не так плохо», — сказал Шноби, хватаясь за вторую кружку. «Я-то считал, у всех этих шишек денег хоть чем ешь. Вот деньги, а вот эти, как их, ргалии, одно без другого не полагается. Но быть благородным и нищим, да где ж такое видано?» Он осушил кружку и хлопнул ею о стол. «Простым и богатым — это, пожалуйста, это сколько хочешь». Трактирщик нагнулся к сержанту Колонну. — Что случилось с Капралом? Он пьет как бочка. Уже восемь кружек выпил. Фред Колонн пододвинулся к его уху и уголком рта еле слышно произнес. — Только не болтай никому, Рон. Но он теперь крупная шишка. По-малому не ходит. — Правда? Что, только по-большому?